Они присели на заваленьке Верхотуровской избы. Продолжая свою мысль, старик заговорил. И перепуталось же нынче все. Вот ты мне на ухо давеча шепнул насчет партизан. Видал, как взъелся Чувалков. А чего ему? Видно, и впрямь он боговы-то слова против партизан натачивал. Только полегоньку, чтобы мужики сами до этого додумались. А уж мужик до чего додумался, у него топором не вытешишь из головы. Да и чего он сегодня-то полез с учениями Не иначе, как потому, что недавно у него из города один побывал. Верхотуров с досадой сплюнул. Мы в лавке у Чувалкова были. Вдруг слышим, затарахтел за дверями кто-то, подъезжает. Не успели обернуться, а в дверях уже красуется фигура. В Галифея, Френчике, он к Чувалкову. «Христос с вами, брат Николай!» но ну, Чувалков так и завился. «Христос с вами, брат Смит!» Тут Чувалков всех нас из лавки попёр замок навесил. Простите Христа ради, надо с проповедником поговорить. Прохожего и Христос привечал. Но ну, поглядел я на этого прохожего. Такой поди с молитвой полсела уложит одной рукой, а потом под святое причастие. И опять чист, как голод Господень. О в чем говорили, кто их знает. К утру увез его Чувалков, только его и видели. До поздней ночи орали свои стихиры, Тоску на все село навели. И что ты скажешь? Мужик-то, видать, не нашинский. Все говорит гуд да вел, а с Николаем одной веры тоже субботник. Баптист? Переспросил Виталий. Вот-вот, он самый. Только их у нас еще субботниками зовут. Видишь, почитают они субботу, потому как Бог сказал, день же седьмый, суббота Господу Богу твоему. А есть еще у вас баптисты? «Не, нету. Вишь, если бы другой, кто у нас проповедовать начал, может, и пошли бы. А мы Чувалкова знаем. До того, как он спасенным заделался, помытарились на его ста десятинах. Было время. Старая-то память не вывелась. Слушаешь его, слушаешь. А потом, как вспомнишь, как он тебя грыз. Да и заглянешь ему в пасть, зубы-то волчьи выпали, али еще торчат». «Ну и как?» — улыбнулся Виталий. Торчат. Ой, паря, торчат. Он ведь что сто десятины? Что лавочный? Все одно на нашем горбу едет. А слушаете его? А слушаем, верно. Тянет послушать. Натрясешься, пока слушаешь. А ему такое богатство дадено стращать народ, что потом домой придешь, все вдвое слаще кажется. А более того, обрадуешься «Все на месте, все хорошо. Не попалил еще бог, не изничтожил». «Да и то занятно. Он наш мужик деревенский. А послушаешь, ну, дивно, как он с богами управляется, будто первый друг-приятель». Чувалков держал до революции в узде всю деревню, которая работала на него, как и фазаны китайцы и белые лебеди корейские сезонники. После провозглашения советской власти уладскую землю поделили». Когда началась интервенция, крестьяне немало перетрусили, полагая, что Чувалков теперь вернет свою землю и взыщет их с помощью белых. К их удивлению, Чувалков не настаивал на возврате земли, словно охладев к ней, зато выстроил новую избу-подлавку. Сделал он это с помощью баптистов, которых появилось в Приморье множество с приходом американских интервентов. Потом на потеху всей деревни Он был крещен по баптистскому обряду в реке среди белого дня рыжим проповедником, схожим с тем, что приезжал недавно к Чувалкову. Только тот хуже по-русски говорил. Приезжали к нему из города братья, проповедовали в деревне. А немного времени спустя и Чувалков начал собеседование с крестьянами. От проповедей братьев его беседы отличались ли тем, что он нажимал на устрашение крестьян? Каково было направление Чувалковских бесед? Об этом Виталий получил сегодня представление. О многом беседовали сегодня Верхотуров и Виталий. Разошлись они уже за полночь, когда пели вторые петухи, и на сетке наспало мертвым сном. Под конец старик сказал Виталию, «Чем-то ты с Кузею моим схож. Голова у тебя добрая. Ну, прощай, спать пора. Да, забыл тебе сказать. Ты теперь к ночи приходи только, да постерегись». «Казаки на постой становятся в деревне, как бы тебе на них не угадать. Ночью-то они ни черта не увидят. А может, нам с тобою в лесу встречаться? Боюсь я, как бы этот ангел-то с бородой на мою хату казаков не навел. Я-то их не шибко испугался, а осторожность не мешает, так?» «Так», — сказал Виталий, — «а вы обо мне беспокоитесь?» Ха. «А как же не беспокоиться? Не чужой человек». Виталий шел по лесной тропинке. Под его ногами мягко подавалась не неостывшая еще от дневного тепла земля. Над головой проплывали ветви деревьев, казавшиеся черными на синем фоне ночного неба. В стороне светились гнилушки поваленных стволов, источая мертвенный свет. Шоркала по голенищам сильная трава. Сквозь просветы деревьев засияли голубым, зеленым и желтым многочисленные звезды. Повеял свежий ветерок, и листва зашумела, зашевелилась. Виталий глубоко вздохнул. Хорошо, не чужой человек. Хорошо жить, когда везде есть близкие друзья, черпающие силу в тебе, и сам ты крепнешь от их силы. Последние дни Топорков ходил озабоченный. Отовсюду шли вести об усилении деятельности белых. Поборы и реквизиции следовали одна за другой. Стали известны случаи облав на молодежь, которые устраивали специальные отряды. Схваченных насильно увозили в другие районы, выдавали парням оружие и обмундирование и пополняли ими фронтовые полки. Молодежь повалила в леса, в партизанские отряды. Многие попросту скрывались от мобилизации, надеясь отсидеться до того времени, когда с белыми будет покончено. С жалобами на произвол белых шли крестьяне к партизанским командирам, требуя защиты. «У меня терпежу не хватает», жаловался Баневуру Топорков. «Думаю, на Насеткина ударить. Там белых на постой ввели, человек пятьдесят. Чистый разор. Девкам проходу не дают. Хлеб вывозят, какой успели обмолотить». Он замолк, постукивая по ячигу сломанной таллинкой. Виталий посмотрел на него. — А не рано, Афанасий Иванович. Я думаю, дядя Коля не зря нас в секрете держит. — Ну чего там, — сказал Топорков. — Эко дело, один взвод двинуть. — Людей потеряем. Место расположения покажем. А мы нужны свежие, нерастрепанные, — сказал Виталий. Топорков стал чертить сучком на песке какие-то узоры. Нахмурился, засопел. — Значит, не советуешь? — Не советую, Афанасий Иванович. А ты обещал, что ли, на Сеткинском выступить? — Обещать не обещал, — протянул Топорков. Но и отказать совести не стало. — У тебя, Афанасий Иванович, совесть перед республикой главная, а не перед деревней. Топорков только вздохнул. Вечером того же дня возвратился из города Чекерда, Виталий лежал на топчине, лагерь уже засыпал. Только молодежь еще возле костров рассказывала по босенке, негромко пересмеиваясь. Послышался оклик часового, топот лошади шаги. Виталий вскочил, опустив на пол ноги. Заслышав это, Топорков привстал. «Что ты?» — спросил он. «Приехал кто-то», — ответил Виталий, поспешно одеваясь. Снаружи шалашане громко постучали. Дверь открылась, и в ее сине-голубом просвете обрисовались силуэты людей можно послышалось от двери топорков ворчливо ответил значит можно коли вошли и стал зажигать свечу пакет из городу и товарищ сказал чекерда поднося к козырьку руку с плетью у кисти он посторонился приезжий выступил вперед к удивлению к радости своей виталий узнал алёшу пужняка алёша подмигнул виталию лихо козырнул и обратился к командиру пужняк алексей «Железнодорожник, мастер по ремонту бронепоездов у белых, прибыл по распоряжению областкома, чтобы избежать благодарности белых». По обыкновению Алёша балагурил. Виталий подскочил к нему, обнял. Они поцеловались. Пушняк познакомился с Топорковым. Уселись. Чекерда отдал пакет. Дядя Коля сообщал, что время настало. О подробностях поручений областкома должен был рассказать Пушняк. Тот не заставил себя ждать». Областком приказывал занимать села, прилегающие к железным дорогам, и шоссе, рвать пути, ведущие на фронт. Главная задача – не дать бронепоездам белых дать положение фронтовых частей. Загоревшимися глазами Виталий посмотрел на командира. Топорков многозначительно поднял брови. Дело начиналось. В отряде ждали новостей. Услыхав, что вернулся Чекерда, партизаны стали подходить к шалашу командира – Перешептывание, покашливание, отдельные слова ясно слышались в шалаше.